Глава 39. По верх белых слаксов и свитера украшенного бусинками она надела серую кожную куртку, по вратнику, низу и манжетом, отороченную лисьим мехом. Я поставил сумку со взрывателями на пол. Ни один врач не поверит, что вы страдаете от аллергии, вызванной устрицами. Лет 25, красавица, не из тех женщин, которых находил красивый Джой, пролистый Максим, но сошедшая со страниц каталога Наймон Маркус. Элегантная, с чувственным ртом, идеальными чертами лица, с большими синими глазами. Поскольку береговой гвардии сообщили, что буксир вышел в море, чтобы снять с яхты пассажирку, которая дала сильную аллергическую реакцию на устриц, они могли связаться с местной больницей и узнать, поступала ли такая пациентка. Пиканье радара привлекло мое внимание к экрану. Несколько точек мигали на самом крайнем азимутном кольце. И одна точка удалялась от нас – яхта «Июньский лунный свет». «Ты кто?» — спросила она. «Гарри», — ответил я. «Гарри? Я не знала, что есть только один Гарри. Моей маме ваши слова понравились бы. Она думает, что я единственный Гарри, который есть и был». «Должно быть хорошо иметь мать, которая не сучка». «А как зовут вас?» «Волония». Никогда не слышал такого имени. «По-латыни это жёлудь. Наверное, моя мать думала, что я вырасту в большой раскидистый дуб. Где Удгард? Из рубки она не могла видеть кормовую палубу. — Он заканчивает дела. Она улыбнулась. — Я не хрупкий цветок. Я пожал плечами. Он сказал мне, что просеет команду. — Просеет. Так он это называет. — Ты не одобряешь выбор этого слова? — Я одобряю, что не попал в число просеянных. — Полагаю, для тебя это имеет большее значение. — Почему? — Ты их знал, работал бок о бок, я их не знала. Не такая уж потеря. Ей нравилась безжалостность, её интерес ко мне определенно возрос. «А какую роль играешь ты, Гарри?» «Полагаю, я Гильденстерн», — она нахмурилась. «Еврей? Это из Шекспира». Морщинки на лбу разгладили, зато губки так мило надулись. «Ты не похож на мальчика, которому нравятся старые пыльные книги. Вы не похожи на девочку, которая взрывает мегаполисы». «Потому что ты плохо меня знаешь». — Есть шанс узнать получше. Сейчас я могу сказать 50 на 50. Такой расклад меня устраивает. Я не знал, есть ли у Волонии подозрения на мой счет, поэтому и не приближался к ней. Полагал, чем больше она расслабится, тем легче мне будет вывести ее из строя, ничего при этом не сломав. Для власти она могла стать кладезем информации. — Как ваша фамилия, Волония? — спросил я, привалившись к дверному косяку. — Пантель. Запомни ее. — Нет проблем. Придет день, когда я стану знаменитый. Я в этом не сомневаюсь. А как твоя фамилия, Гарри? Лайм, как фрукт? И она рассмеялась так по девичьей искренне. Смех этот мне понравился, что только огорчило меня. Я услышал в нем веселье, говорившее о том, что когда-то она была невинным ребенком. Теперь я видел, что она моложе, чем мне показалось с первого взгляда, прожила на свете не больше 21 года. Длинные волосы Волония запрятала под лисий воротник. Теперь, сунув руку под шею, вытащила их, тряхнула головой, рассыпая золото по лицу. — Ты готов к тому, что мир переменится, Гарри? — Полагаю, должен подготовиться. Он такой старый и уставший. Не весь я открыто восхищался ею. Ей нравилось восхищение. Они будут так его любить? — Кто? Люди. — Ах, они! «Они беззаветно полюбят его, когда он возьмет власть, наведет порядок, его сострадание, его силу и великолепную работу его дантиста. Она рассмеялась, но тут же осадила меня. «Сенатор великий человек, Гарри. Если бы ты так не думал, тебя бы здесь не было!» «Для меня дело главным образом в деньгах», — осторожно ответил я, стремясь не выйти за рамки персонажа, которого создал, вернее, позаимствовал из романа Грэма Грина. Устаившись в туман, Волония собрала губки в трубочку и шумно выдохнула. «Старый уставший мир только что ушёл. Сделай это ещё раз». Она проделала то же самое, уже глядя на меня. «Может, я всё-таки делаю это не только из-за денег?» Синие глаза сверкнули. «Эти вечные споры, утомительные дебаты, которые ничего не решают, никто не будет их вспоминать». «Никто», — согласился я, опечалившись, что в ней такой молодой столько ненависти. Он всем заткнет глотку, Гарри. Пришла пора кому-то заткнуть. А потом им это только понравится. Она вдохнула, словно пытаясь прочистить нос. Эти нескончаемые споры, хотя мы знаем, что все решено давным-давно. В незапамятные времена, согласился я. Она вновь попыталась прочистить нос. Люди будут благодарны ему за новую цивилизацию. Ты веришь в это, Гарри? Само собой, плюс деньги. Это же прекрасно, верить просто вспыхнула, когда произнесла это слово. «Верить», — повторила она, а в голосе слышалось страстное желание. «Верить». Вновь она шумно вдохнула через нос еще раз. «Черт в аллергии! пожаловалась она и сунула руку в карман кожаной куртки за платком. Из-под свитера я достал пистолет, в котором оставались два патрона. Ее миниатюрный пистолет, женский пистолет, но не менее смертоносный, чем любой другой, — зацепился за подкладку кармана, когда она ее вытащить. «Волония, не надо!» Подкладка разорвалась. «Пожалуйста». Она выхватила пистолет из кармана и в стремлении защитить Веру выстрелила. Окно за моей головой разлетелось в дребезги. Я выстрелил в нее только раз, не для того, чтобы ранить, толку бы из этого не вышло. Золотые волосы закружили, засверкали, когда пуля отбросила ее назад. Она выронила пистолет, а потом упала сама, лицом вверх, на грязную палубу, орхидея, брошенная в пыль. Ногой я отбросил ее пистолет и опустился на колени рядом с ней. Глаза Волонии открылись, но смотрела она не в никуда. Что-то такое видел, может, воспоминания, потом перевела взгляд на меня. — Мне так и не удастся увидеть. Я взял ее руку в свои и не увидел красного прилива. Этого будущего уже не существовало. «Мне так и не удастся увидеть новый мир», — закончила она. «Нет», — ответил я, — «я избавил тебя от этого». Ее рука напряглась. Она закрыла глаза. Тревоги открыла их вновь. «Не уходи», — взмолилась она, — голос стал таким юным, из него ушла умудренность и жертвенность. «Не уйду», — пообещал я. Она с силой сжала мне руку, а потом силы не осталось вовсе. И пусть она умерла, я продолжал держать ее руку и молился о том, чтобы она не добавила себе страданий, не задержалась в этом мире душой. Я задался вопросом, кто сумел убедить ее в том, что тьма лучше света, где, когда и как это произошло. Я хотел отыскать этого человека или людей, его, ее, всех, и убить. В стенном шкафу, где я нашел кожаную сумку, в которой теперь лежали взрыватели, на полке над дождевиками я заметил шерстяные одеяла, которые мне сейчас и требовались. Я спустился на ют, взял два, вернулся с ними в рубку. Развернув одно, сложил пополам в длину, сделав мягкую подстилку. Поднял Волонию и уложил на нее. Девушка оказалась куда легче, чем я ожидал. Опустил ей веки, подержал несколько мгновений большими пальцами. Сложил руки на груди, правую на левую. Развернул второе одеяло, сложил, как и первое, накрыл им Волонию фантель, которая так и не стала знаменитой или печально известной. Туман перебирался через порог, привлеченный теплом рубки. Я вышел из нее, закрыл дверь. Выбросил пистолет Берди Хопкинс за борт. Постоял на мостиковой палубе, глядя на ту часть океана, которую открывал туман. За какие-то полчаса я убил троих мужчин и женщину. Но я никого не убивал. Убеждал себя, что нашел некую зону между моральным и аморальным. Поскольку штурвал никто не держал, волны начали крутить буксир. На Синем озере неугасимой надежды солнце грело, ветерок ласкал, а будущее просилось в грезы. Подо мной океан не радовался синевой, и никакой надежды я в нем не видел, но с океаном приходилось считаться.